Интермедиа. Прошлое. часть 26. Я же могу поговорить с Сиреэль? Да, конечно. Поскольку Сиреэль стала сердцем системы, Д ее поместила в другое измерение, которое для этого и создала. В него невозможно войти без разрешения Д. Гури исключение в этом правиле не является, хоть и имеет определённые права над частью системы, но все равно его права в системе крайне ограничены, так что очень многие возможности системы для него закрыты де попросила его искать баги в системы, как раз для того, чтобы не давать ему доступ к остальным возможностям. Ладно, в таком случае я тебя перемещу к ней. А вы разве не пойдете со мной? Не пойду. Я не очень хорошо лажу с ангелами, так что нам лучше лишний раз не встречаться. Невзирая на то, что она не так давно встречалась с ней, де сказала все именно так. Почему она соврала? Потому что так все будет более интересно. Да перенесла Гвири в центр системы, где сейчас находится Сириэль. Е очень интересно, о чем же эти двое будут там говорить. Сарель, увидев в каком положении находится Сарель, Гури с шоком осознал, что слова «Д» о ее привязке к системе не были метафорой. Громадный магический круг заполняет все пространство. Сарель помещена в его центр. Ее приковали к нему чем-то похожим на цепи, которые тянутся к узлам, находящимся в магическом круге. Гури думал о чем то более простом, когда услышал о том, что ее привяжут к системе. Он думал, что максимум ей не будет дозволено покидать это пространство, где установлена система, но реальность оказалась более жестокой. Гуири замер, не зная, что сказать, увидев её положение. Она больше похожа на заключённую, чем на сердце системы. Сарель, ошеломлённый, он только и мог, что снова повторить её имя. Он просто не знает, что ещё сказать. Гуири, услышав своё имя, она ответила ему, назвав его имя. Её твёрдый взгляд смотрит ему прямо в глаза. В её глазах сияет решимость, правда, в отличие от нормального её взгляда. В глубине её взгляда можно заметить, что она считает его виновным в чём-то. "Прости", Гуйри инстинктивно извинился. Правда, Гуйри сам не знает, за что просит прощения. Может, за то, что дракон атаковали человечество, может быть, за то, что они сбежали с планеты, забрав остатки её энергии, может быть, за то, что не смог этого предотвратить, возможно, за то, что втроился второпился в подобную ситуацию или за всё это разом. «Все в порядке. Не ты виновен в этом. Сариэль кивнула, как бы прощая его за все это разом. Неожиданно оказаться в такой ситуации. Наверное, ты сильно удивлена. Даже если Сариэль простила его, Гури не может простить себя. Но от него сейчас мало что зависит. И единственное, что сейчас в его власти это пояснить ситуацию Сариэль. Он рассказал, что все случилось из-за того, что он попросил об этом Дэм. В ответ на что да создала систему, из-за чего Серель сейчас и находится в такой ситуации. И затем он пообещал ей, что он возродит планету и Серель наконец станет свободной. Услышав эти объяснения, Серель заметила, что Гури ошибается. Ошибается в том, что Серель ничего не знала о данной ситуации. Это всё из-за того, что Денис сообщил о Гури о том, что она встречалась с Серель. Но даже заметив это, Серель не стала его поправлять. Она подумала, что даже если она укажет на несостыковки, то от этого лучше не станет. И это действительно было именно так. Если бы она сообщила о данной несостыковке Гуири, то в его сердце возникло бы еще больше противоречивых чувств, что явно сильно развлекло бы Д. Я поняла, что произошло. Сарель решила не сообщать о своем недоверии Д, а просто кивнула ему в подтверждение своих слов. Гуири, как ты сам видишь, я не могу двигаться. Из-за контракта с Д Сарель лишилась возможности свободно передвигаться, приняв на себя роль батарейки для системы Она стала всего лишь одной из деталей данной системы. Она даже на работу системы практически не может повлиять. Прошу, позаботьтесь о планете и людях на ней. Вместо нее, поскольку она сама не может двигаться, она просила действовать другого, склонив свою голову. Конечно же. В ответ на ее просьбу Гуйре ответил с уверенностью в голосе. Но вот следующую её фразу, но вот на следующую ее фразу он не сразу нашелся, что ответить. Прошу. Неважно, даже если это продлит мое время пребывания здесь, но прошу, сделать так, чтобы людям не пришлось сражаться и убивать друг друга. Эта просьба была противоположна самой сути системы, и для Гуири это было что-то, что он точно не мог принять. Сэрель, это Я знаю, что я прошу невозможного, но я не хочу, чтобы люди сражались больше, чем они уже сражаются. Я уже сказал это детям в сиротском приюте, но повторю опять. Я просто хочу, чтобы люди могли жить в мире и спокойствии. Он знает, о чём ему хочет сказать Церель. Он видел все её действия до сегодняшнего дня, так что ожидал чего-то подобного. Вот только Гуири не думает, что такое возможно, поскольку сам же Гуири только недавно довёл до сведения всех людей на планете текст, написанный Д. Так что все люди на планете уже ознакомлены с ситуацией. Кроме того, Гуири очень чётко представлял, что люди начнут делать далее. Они начнут войну. В данный момент на планете существует два вида людей. Первый вид это нормальные люди. Второй тип людей это люди, прошедшие эволюцию посредством использования МЭ энергии. Энергии использование которой так рекламировал Патимас. Хотя большинство людей сейчас относилось к первой группе, но и во второй группе было совсем немало людей, ведь большинство стран вполне разрешало использовать МЭ энергии. Естественно, обычные люди начнут обвинять во всех своих бедах эволюционировавших людей за то, что они бездумно тратили MA энергию, что и привело к текущей ситуации. А затем они попробуют их убить, тем более, что после установки системы сражения поощряются системой. Умоляю тебя, всем, что для тебя свято, пусть они живут. Пусть продолжают жить дальше. Не убивай их, не позволяй им убивать. Прошу тебя. Я сделаю, что смогу. Это самое большее, что мог пообещать Гури. Время почти вышло. Дэ сообщила им об этом в самый сложный момент разговора, как будто слышала все, о чем они говорили. Если честно, так оно на самом деле и было. Понял. Еще увидимся, Сэрель. Я к тебе еще загляну. Можешь не переживать, я спасу тебя. Да, я буду ждать. Затем Гури покинул это пространство, не зная еще, что больше никогда не сможет войти в него снова. Какое прекрасное и доброе у нее сердце. Когда Гуйри вернулся, она сказала ему это вместо приветствия. По ее тону невозможно было понять, то ли она действительно им восхищается, то ли издевается над ней. Все так и есть. Хотя Гуйри думал так же, но конкретно в данном случае Гуйри решил, что он не будет действовать так, как его просил действовать цареэль. Да, действительно, большинство людей попали в данную ситуацию не по своей вине. Незнание, конечно же, не освобождает от ответственности. Но даже это со временем можно исправить. Вот только было одно существо, о котором такого сказать было нельзя. Патимасхифинас. Основная причина возникновения текущей ситуации. Именно он повел планету по тому пути, который и привел всех к катастрофе. Даже если делал это он не своими собственными руками. Данный человек не заслуживает никакого снисхождения. Наверное, именно из-за того, что стояли предполагала, как будет действовать Гуири, она и попросила его. Не убивай но это было то, что он принять просто не мог. Он обьёт Потимаса и сотрёт его в душу порошок так, чтобы он никогда не сумел возродиться. Будучи администраторами, мы должны следовать той просьбе, которая нам озвучило доброе сердце, и соответственно не предпринимать никаких действий против живущих на этой планете созданий. Вот только все планы Гуири были разрушены словами главного администратора. Чего? Сначала Гуири даже не понял, о чём ему говорит Д, что он и показал своим дурацким возгласом. Как я и говорила администраторам, запрещено предпринимать какие-либо действия против живых созданий на планете. В первую очередь, задачей системы является совершенствование живущих на планете созданий, чтобы потом была возможность собрать их энергию. Если мы начнем вмешиваться в процесс, то отклонимся от основной нашей задачи. Да, но хотя аргументы де очень серьезны, но Гури уже запланировал кое-кого, кого надо отправить на тот цвет. Поэтому с таким решением не может согласиться. Всё, чем мы занимаемся, будучи администраторами системы это наблюдение и настройка. Разве не так тебе и должны вести боги? Поэтому тебе запрещено лично убивать кого-либо конкретного. Да и Сариэль тебя о том же самом попросила. Так ведь? Напомнив ему о просьбе Сарель, да заставила его принять новые инструкции. Просто сделай то, что я тебе говорю. Если начнёшь своевольничать, я не буду отвечать за возможные последствия. Ты же меня понимаешь? Хотя последствия непочинения довольно туманны, но понятно, что ничего хорошего в этом не будет. Гуйри просто чувствует, как его связывает по рукам и ногам, не давая действовать. Не только Серель была привязана к системе. Именно в этот самый момент у Гуйри возникли пока слабые, но подозрения по поводу цели действий Д. Ну а теперь, давайте, развлеките меня. В ответ на эти слова сказанные безэмоциональным голосом, безграничная тьма заполнила всё вокруг.